Глава пятая. Железные ворота. Два путника брели по горной тропинке. По одежде они казались поселянами. Шерстяные армяки, выцветшие желтые повязки, и поверх цветных анучей кожаные лапти. Они гнали толстокожего старого осла, навьюченного мешками, и десяток курдючных овец, хватавших на ходу редкие кустики полыни и солодки. Дорога все поднималась. По склонам гор рассыпались группы мелколистного клена, арчи и фисташек. На перевале одиноко взгромоздилась пятисотлетняя развесистая арча. Ее корявые ветви с темно-зелеными клочьями хвои искривленно растопырились во все стороны, И ветер играл цветными лоскутками, которые нацепили неведомые прохожие. От каменистой дороги и голых скал веяло палящим зноем. Один путник, большой и грузный, как медведь, опустился на камне под орчой, другой поднялся на выступ скалы. Солнце уже спускалось к зубчатым, рваным вершинам гор, и снежные полосы по глубоким трещинам казались кровавыми потоками. Даль закутывалась в фиолетовый туман. — Теперь мы близко. Вот там, где эти черные скалы, находятся железные ворота. — О, левша, зачем я послушался тебя? — стонал лежавший. — Три двенадцатилетия протекли с тех пор, как я мог пешком точно волк гоняться за козами. Теперь я из одной своей юрты в другую езжу верхом. О, Папай, дай мне снова скорее сесть на коня! — донесся издали крик. Внизу, на склоне горы, крестьянин, держа рукоятку о-мача, шел за маленькой коровенкой и ослом. Крестьянин посматривал в сторону путников и что-то кричал им. Дойдя до конца узкой извилистой запашки, он выдернул омач и, легко прыгая с камня на камень, стал подниматься вверх. Завернутый в обрывки истлевшей овчины молодой пахарь с добродушной улыбкой подошел к путникам. «Куда вас ноги несут? Жизнь вам не мила! Теперь все бегут оттуда, от большой реки, — Зачем же они бегут? — Зачем бегут? — Конечно, надо сидеть на своей земле и сеять хлеб. Крестьянин посмотрел на свои узловатые корявые пальцы. — Я нашел себе место во какое! Хороший ячмень будет, а по мне пустяки, что там воюют. Эта война, как буря с градом, пронесется мимо, и опять солнце будет светить нам, пахарям. Значит, дело есть, если мы сами лезем в костер. А вы останьтесь здесь со мной. Я вам покажу землю, да еще какую жирную, прямо целина, от века никто ее не пахал. А вашего осла мы припряжем к моей скотине, да и вы оба поможете тянуть омач. Вот мы и вспашем новый участок, и к осени будем с хлебом. А до железных ворот еще далеко. Они начинаются сейчас же за тем перевалом. Там всегда была застава. Если сторожа еще там и вас не пропустят, то можно пройти кругом козьими тропками. Там проберутся и бараны, и ваш осел. А ты бы мог нас провести этими тропками? Отчего бы нет. Только сейчас не могу. У меня размыло канаву, надо ее починить. Вода идет мимо пашни. Если вы мне поможете поправить канаву, я завтра же вас проведу. — Ладно, — сказали путники, — мы тебе поможем сегодня, а ты нам завтра. Крестьянин поднял прилегших в тени овец, и все осторожно начали спускаться по склону горы. Они упорно весь вечер работали над канавой, проведенной вдоль ската горы из ручья. Они закладывали края канавы камнями, хворостом и дерном, чтобы ввести в воду ручья в нужное им русло. В этой работе они забыли и войну, и страшного двурогого, заняты одной только мыслью, чтобы вода им покорилась и перестала размывать потоками каменистый скат. К ночи крестьянин привел обоих путников к своей хижине. Она была очень мала, сложена из камней, с плоской крышей, заваленной хворостом. Внутри почерневшие от копоти стены блестели, как каменный уголь. В трещинах ждали добычи громадные бурые тараканы и бесчисленные тощие клопы. Оба гости легли снаружи на войлоке, развесив на шесте, мокрую одежду. Маленькая подвижная жена крестьянина с длинным носом и любопытными блестящими глазами принесла горшок с вареной джугарой и вяленые бураки. Когда совсем стемнело и шакалы запели свои тягучие молитвы, вдали запылали красные огни. Они усиливались, и багровый дым столбом поднимался к небу. Это же горит наше селение Чак-Чак, — закричал крестьянин. Это солома горит, зерно горит, шерстью запахло. Это крестьянский скот горит, горе всем нам. Здесь царство злого Аримана, куда мы идем? Оглядываясь громко, говорил Будакен. Красные скалы острыми зубцами поднимались кругом, и среди них резко выделялись снежные белые купола, точно слепленные руками таинственных дивов. Белые бугры из гипса и соли существуют в этом месте и в настоящее время. Дорога, шедшая по песчаному дну мелкого ручья, то поднималась к обрывистому карнизу, лепилась по склону горы, то снова опускалась на дно ручья, пока ее не перегородил поперечный скалистый хребет. — А где же дорога дальше? — Вот там, где гора треснула. Крестьянин указал на узкую щель в высокой черной скале. Точно кто-то мечом рассек ее на две части. Путники вошли в мрачный извилистый коридор. Глыбы черного камня нависли над ними, готовые рухнуть и раздавить их. Было темно и сыро. Щель была шириной около пяти-шести шагов. Она то расширялась, то сужалась. — Постойте, дайте подумать. — Дальше идти не надо, — прогудел Будакен. — Надо, — повторил эхо все остановились ни одного звука не доносилось из глубины ущелья «А разве не весело побывать в аду сказал спитамен не бойся я же обещал тебя вывести из ада и даже не закопченным но от такая тишина говорил крестьянин прислушиваясь здесь всегда шум крики ревут ослы проходят караваны где же люди сейчас будут железные ворота, идем дальше. Овцы опять застучали копытцами по камням. Будакен, переваливаясь и сопя, шагал со страхом, глядя на множество маленьких пещер, выбитых в отвесных скалах. — Это жилище злых духов, — подумал он. Впереди проход загородили большие темные ворота, сложенные из массивных бревен, обитых железом. Здесь скалы сходились так тесно, что маленькая кучка воинов смогла бы удержать целые войско. Старые тяжелые ворота, прикрепленные к тяжелой каменной кладке, стояли полураскрытыми. Валялись корзины, солома, разбитые черепки. Все говорило об безлюдье и поспешном бегстве. В этих домах жили сторожа, они собирали пошлину с проходящих караванов. Но все они испугались и убежали. А чего бояться? Мы, крестьяне, боимся только не урожая. А кто будет сидеть у нас на шее, соктский князь или бактрийский, не все ли равно? — Переждем немного, — предложил Будакен. Он подошел к воротам, тронул одну створку. Она издала хриплый стон, и зазвенели подвешенные на проволоке железные колокольчики. «Тише едут!» Издалека послышался шум. Он усиливался, наполняя гулом ущелье. Пощелкивали удары копыт о камни, звенело оружие. Все покрыло звонкое ржание коня. Из-за поворота извилистого ущелья вылетело несколько всадников. Их бронзовые панцири, длинные копья, красные плащи, иконские хвосты на гребнях шлемов — все это было чуждо и не похоже на бактрийских и соктских воинов. Всадники бросились вперед вскачь, влетели в ворота и остановились. Из глубины ущелья появились новые группы воинов. Бараны шарахнулись в сторону и с блеянием сбились в одну кучу. Первые всадники объехали домики и вернулись к воротам. — Кто ты такой? — спросил Спитамена, рыжебородый обветренный всадник, напирая на него большим тощим конем. Спитамен сложил руки на груди, подражая жестам крестьян, и с видом скромной покорности ответил, — ищущий хлеба. Гоним продавать баранов. — А кто эти люди? — Крестьяне. Мы идем вместе. — Где сторожа железных ворот, почему никого нет? Откуда мы знаем? — Мы идем этой дорогой в Чак-Чак и остановились спросить, кому же надо заплатить за перегон баранов через ворота. Если мы не уплатим царской пошлины, нас накажут. — Платите мне. Я возьму вместо пошлины половину баранов, а другую половину я тоже возьму. — Дарм я не отдам баранов, я бедный человек, — сказал спитамен. — А ты кто? — спросил всадник, хлопнув плетью по плечу Будакена. — Тоже крестьянин. Половина баранов его, половина моя. Я тоже ищу хлеба. Всадник отстегнул от пояса кошель и достал серебряную монету. Возьмите и никуда не отходить. Будакен держал на широкой ладони монету и с любопытством ее рассматривал. На ней была изображена голова кудрявого юноши, прикрытая шкурой. На виске завивался бараний рог. Это кто же здесь изображен? Ты должен отныне знать его. Это царь Азии Александр. Он сын Бога, и все должны ему покориться. — Эй, архилай, возьми-ка этих бродяг, свяжи их вместе. Македонские всадники, как только соскочили с коней, повалились на камни, не снимая лад, замотали поводья на руку и заснули в повалку. Около ворот на выступе скалы застыл в неподвижной позе часовой. Тут же спиной сидели друг к другу оба бродяги. Их локти были крепко скручены. — Это ты, злодей, привел меня сюда! — шипел Будакен. — Не торопись умирать! Песня спитомена еще не допета. А наш крестьянин-то убежал. Лишь только показались всадники, он разом повернулся и, как понесся по дороге, Только что пятки замелькали. «Не разговаривайте!» — прикрикнул часовой.